Но лицо, хоть изменившее цвет, осталось спокойным. «Ну и глупости вам в голову приходят», — с возмущением воскликнула баба. «Что за операция такая?» — возглас, вырвавшись из ее грудил, «Был настолько искрен, что на секунду я поверила жене Юрия. Но потом увидела ее пальцы, дрожащие, нервно комкающий пододеяльник и ответила на риторический вопрос. Медики — циничные шутники». Поэтому более чем специфическое оперативное вмешательство они назвали по имени Бога бракосочетания Гименея. Вы можете до свадьбы перекувыркаться со всем городом, а потом сбегать на пластику, и уже ниха останется сладкое ощущение первопроходца. Правда, от невесты потребуется определенное актерское мастерство. Но, похоже, в Нати пропала Сара Бернара. Сара Бернал, 1844-1923 год. Великая французская актриса, одна из немногих женщин, сыгравших роль Гамлета. Кто, кто, прозаикалась Клава, кто рассказал такую ерунду? Мне в голову ментально пришел верный ответ. Юрий, он сейчас совершенно неадекватный, честно говоря, плохо понимает, где находится, с кем разговаривает, постоянно обращается ко мне Клава, Вот и разболтал ваш секрет. Внезапно женщина устала, сказала, может, оно и к лучшему. Я-то против затеи была, но Юрка его мозгов делала, он и Володя этого нашел. Слов нет, хороший мужчина, Положительно, Если бы и правда моим зятем стал, я бы только порадовалась. Но Ната этого Игоря любила, отец ее сломал. Она замолчала и уставилась уставила в потолок. Я тоже молчала. Юрка жарный дурак, сложила про... Клава. Наплели ему сказочку, а он поверил. Прямо цирк. Нет там, небось, ничего. Но Юрка решил съездить. Честно говоря, я не слишком понимала, о чем идет речь. Ехать надо было в Америку, ага, кивнула Клава. Ша... Штат Нью-Джерси, городок Тун. Чертова даль, ихняя глухая провинция, на вроде нашего зажопинская. Причем же тут Володя Костин вырвался у меня. Почему его обманывать надо было? Замуж выходить, не пойму никак. Так ты, выходит, ничего не знаешь, пробормотала Клава и захлопнула рот. Говори, видела я. Клава, наступила время, позднее устала я очень. Ступай себе домой. завтрак, спасибо. Только больше ничего мне приносить не надо, тут хорошо гормать. Ты любишь свою старшую дочь? — обозлилась я. — К чему это? — вяло ответила Клава. — На-то в тюрьме, Володя с ней разведется. Твоя дочь никого не убивала. Клава резко села, потом усмехнулась и откинулась на подушку. — За дуру-то не надо, ее с револьвером у метро поймали. — Нет, не так дело было. А как? — подскочила Клава. — Знаешь, после чего я сюда в больницу загремела. У следователя была, он мне четко объяснил. Надка пока не признается, чем себе только хуже делать. Ее полно народу видела, а дежурная постанца заявила, что девка в урну пистолет швырнула. Не она это, а кто? Прошептала Клава. Господи! Я вытащила сумочку удостоверения и ткнула его к Лаве в нос. В курсе, где я работаю? Нет, растерялась баба, я думала, ты дома сидишь, хозяйство ведешь. Натка говорила, что лампа на вроде приживалки. Я стеснула зубы, но справил с собой и видела. Читай, начальник к Клава, ты из легавки?» не совсем частный детектив агентства Шерлок. И чего? Окончательно потерял тетка. Того, хмыкнула я. Я еще настоящего убийца, твердо знаю. на то подставили она тут ни при чем. Почему? «Пока не знаю, поэтому и требую. Расскажи немедленно про Америку и Костина». Клава молчала. «Ты хочешь, чтобы твоей дочери дали 15 лет и отправили на зону для особо опасных преступников?» Женщина опять приняла теребить одеяло. «Ладно», — кивнула я. если судьба НАТО, тебе безразлична, подумай о Магдалине. «Да и о себе, в конце концов. Лего, Легко ли жить будет?» «С одной стороны, нет-нет, да вспомнишь про НАТО, а с другой...» Да все знакомые начнут пальцем тыкать и перешептываться. Магде потом на приличную работу не устроится, подумай. Закончит девочка институт, придет на службу наниматься. А там анкету заполнять надо, и что ей ответит?